Глава 16 Офис серьезных ребят, как отрекомендовал их Бацунин, находился на Красноказарменной возле Лефортовского парка. Никаких кричащих вывесок, рекламы, вход со двора. Простенько, так сказать, но со вкусом. Кому надо, и так найдут, а кому не надо, так и искать незачем. Я нажал кнопку домофона ухлипкой на первый взгляд двери, украшенной скромной латунной табличкой ООО «Передовые маркетинговые технологии». И представился. «Меня зовут Станислав. Я к Сергею. По рекомендации Германа Константиновича». «Заходи», – прозвучало в ответ. И я потянул ручку на себя, и 50-сантиметровой толщины стальная дверь легко отворилась. И с той же легкостью самостоятельно затворилась, когда я вошел. Меня встретил высокий седой мужик, беседовавший с кем-то по телефону. Ни слова не говоря, он передал трубку мне. Это Стас, я на месте. Это Гера, все в порядке, верни человеку трубу. Я поспешил выполнить его просьбу. Встретивший меня человек поднес трубку к уху, что-то выслушал, после чего отключил телефон и протянул мне руку. Сергей, Стас, пойдем поговорим. Мы прошли по коридору, мимо кабинетов с табличками «Директор по маркетингу», «Директор по связям с общественностью», «Директор по науке», «Коммерческий директор», «Директор по макроэкономике», Центр информационных инноваций, консультанты и, наконец, просто менеджеры. Мы зашли в кабинет директора по науке. Присаживайся. Он набрал номер по телефону внутренней связи. Володя, зайди. Да, наш директор по маркетингу где? Что? До сих пор дрыхнет. Разбудить и вместе с ним ко мне дело есть. Много у вас директоров? Мы такие. А генеральный есть? А зачем он тебе сдался? Впрочем, если хочешь, можем высвистать, полюбуешься. И я понял, что у этих ребят на случай чего ЗИЦ-председатель точно есть. Возможно, даже с самой настоящей справкой из дурки. Видно, прочитав все это на моем простодушном лице, директор по науке Сергей гордо окмыкнул. а ты как думал? Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился шириной с двухстворчатый шкаф, стриженный под Котовского персонаж, подталкиваемый в спину невысоким, хрупким на вид человеком. Здоровяк зевал во весь рот и все прорывался вырваться и вернуться к себе, чтобы от души поработать. «Стас, знакомься. Это Володя, директор по макроэкономике». Он указал на невысокого. «А это Саня, директор по маркетингу». «Ребята, это Стас». Пришел от Геры. «Где-то я тебя встречал, брат», молвил директор по маркетингу Саня. И грустно направился к стоящему в углу агрегату варить кофе на всю честную компанию, потому что за какие-то провинности был назначен дежурным по кампусу. «Все мы с одной помойки», – философски заметил невысокий макроэкономист Володя. И где-то когда-то пересекались. «А где у нас директор по связям с общественностью?» Голосом персонажа, изнобивший оскомину миниатюры Жванецкого, спросил Сергей. как где?» – отозвался Возившийся в углу Саня. Общественность связывает. Как закончит, позвонит. Ладно, ждать не будем. Рассказывай, Стас. И я рассказал им все. Или почти все.